Слаб тот, за чьей спиной много брошенных дорог, Но глуп тот, кто идёт по чужой. Присказка бродячих торговцев. Отрекаюсь! Фердях краснобородый перед уходом в Белый город. Успеть крылья похоронам Кагана. Так сказал Ирджин. Бельт лишь пожал плечами, будто получил весть не о смерти ясноокого и, а о представлении какого-нибудь мелкого найона. При сборах Стошинский смотритель был деловит, но не суетлив. Нехитрое хозяйство передал немым братьям, им до прибытия какого-то Ирджинова родича предстояло самим управляться. Последним прощанием приимного дома стал шмат дерьма от хрызни и мат Арина. Несколько дней в карете, такой душной и непривычной, окончились у стен ханмы. В старицу въехали не то чтобы тихо, но вполне незаметно среди множества разномастных паломников, прибывавших на похороны. Успели. Но всю траурную неделю провести в заперти, согласно указаниям Юрджина, исчезнувшего сразу после того, как Бельта и Арина определили на постой в неприметную лавку, для них вся ханма теперь сжалась до размеров двухэтажной клетки, и самое мерзкое заключалось в том, что Бельт начал привыкать к подобному. Рыжая кошка развалилась на подоконнике, подставив солнцу тугое брюхо. Сквозь короткую светлую шерсть просвечивала розоватая кожица с крапинками блох. Кошка спала, только усы её время от времени вздрагивали, до да кончик хвоста начинал нетерпеливо стучать по стеклу, отгоняя любопытных воробьев. Ей не было дела до людей — Она готовилась стать матерью, а потому добирала последние мгновения спокойной жизни. «Валяется, зараза!» Арин запустил в рыжую огрызком яблоко, но не попал, а кошка, лениво приоткрыв зеленый глаз, перекатилась на другой бок. «Не нужно обижать моих животных», — произнес кошкодав, подсовывая к морде блюдцы с молоком. Пользы в них побольше, чем в некоторых людях. Может, оно и так, но слишком много здесь зверья. Кошки слонялись повсюду, ютились под козырьками крыши и на самой крыше, порой забирались в дом, осваивая и первый торговый, и второй жилой этажи лавки. Они орали по ночам, воевали или любились, уходили и возвращались. Отъедались и зализывали драные раны, или вот помет приносили, легко оставляя котят в заботливых руках Кашкадава. А тот, вместо того, чтобы топить, растил, возился с бесчетной армией бродяг. Впрочем, польза от них таки была. Там, где обитают кошки, мало пользы от собак». а без собак не найти тайники, в которых улыбчивый хозяин прятал мешочки с самыми ценными и редкими, запрещенными к продаже, либо укрытыми от неимоверных пошлин ингредиентами. Их приносили днем вместе с другими, такими же необычными по виду, но в тех, Бельт поддался любопытству, заглянул в несколько, было разрешенное. Темные надкрылья пустынных жуков — Белые комочки змеиного корня и колгана, желтый пух таволги или же сыпкий цвет бузины. Тертые морали и рога и разноцветные птичьи перья, кости, когти, лапы и мышиные хвосты. Многое вообще оказалось неузнаваемым без помощи Кашкадава. Хотя кое-что было вполне очевидно. Глина и белый песок, янтарь, жемчуг, сурьма и красная охра — Белила, чернила, уголь, соль, барсучий и медвежий жир, воск. Перечень бесконечен. И как тут человеческому глазу отличить одну труху от другой? Кашкадав отличал мгновенно. Делил товар на тот, который оставался внизу, и тот, что отправлялся наверх. в особую комнату с длинным столом, аптекарскими весами и россыпью серебряных гирек. Некоторые же ингредиенты и зелья, их названия так и остались тайной, сразу исчезали в широком поясе, чтобы оказаться где? Наверняка в схронах, о которых ведал лишь хозяин дома и кошки». «Каждый живет, как умеет», — сказал Кашкадав в самый первый раз. «И каждый уродует себя, как умеет. Ты вот войной, кто-то зельем, каждому свое». И, ковыляя по узкой лестнице, добавил «Каждому свое». «Кто-то ищет, кто-то прячется». Прятаться удобнее всего было именно в этой комнате. Помимо отличной дубовой двери, здесь имелись неприметный лючок в полу, выводящий в коридор первого этажа, и целых два окна на противоположных стенах. Из одного легко выскочить прямо на низкую крышу соседней постройки, а рядом с другим ждет своего часа длинная доска, способная обернуться шатким мостом над узкой улочкой. «Увы!» Теперь хозяину приходилось мириться с обществом двух сомнительного вида мужчин, а гостям — с кошками и разнообразнейшими запахами, преимущественно неприятными. И всем приходилось мириться с тем, что увидено больше, нежели того требовал разум и чутье. Вот поневоле и отворачивался Бельт, не желая глядеть, как серые пушинки скользят с лопаточки в холщовую утробу мешка — а синяя нитка затягивает горлышко, запечатывая чужие грезы. Орин глядел от скуки и тоски. «Курят дураки!» — пробурчал он из-под маски. Кусок материи и неаккуратные прорези для глаз, носа и рта. Судя по равнодушию, с каким Кашкадав принял грубую личину, ему не впервые было укрывать сомнительных людей. всё, как и говорил Ирджин. Кэшкадав отстранил смоляную кошечку, сунувшую любопытно нос к мешкам, миролюбиво ответил. «Как раз дуракам бегать в сказку нужды нет, им и так хорошо. Они же дураки, они сегодняшним днем живут. А вот когда умный человек завтрашнее видит, и оно его пугает, вот тогда и хочется ему уйти куда-нибудь». «Хочется», была правда в тех словах, Хотя сильно умным бед себя не считал, да только вот... Понесла жизнь байга, выхлестнула на крутой склон, с которого только вниз дурным галопом, да на закусившем у дела жеребце. Теперь и соскочить, шею себе ломая дурь, и усидеть на скользкой спине, руками за гриву цепляясь, да подгоняя криком судьбу, да еще забота, и бездорожья... Паршивей некуда. Но на то она и байга. Тут на коня и чуйку полагаться следует. Чуйка, ой, какая нехорошая. Меж тем лето разгоралось, разлеталось мошкарой над сточными канавами, над ямами выгребными, над площадями и улочками. И в Турерою гудел народ, перешептывался — передавая друг другу слухи, мешая прошлое с будущим, домыслы с надеждами. «Пестрый город, буйный город. Один всего раз тут побывал давненько. С той поры ханма вроде и не переменилась. Быть может, другим разом Бельт не без удовольствия прогулялся бы. Проверил, стоит ли на прежнем месте трактирчик у городских ворот». Да не позабыла ли однозубая стрепуха, как острую похлебку варить? После б в веселый квартал заглянул, или к стенам городским, туда, где петушины и бои устраивают, да вороньи глазки кидают. Другим разом, нынче же бельты и Арин сидели в доме безвылазно, окончательно привыкшие к нервной полуспячке долгих ожиданий, Так спят измотанные солдаты в лесу, одинаково готовые ухватить несколько минут покоя, быть зарезанными или резать сами, еще толком не разлепив ото сна глаза. Поэтому, когда день на 12 в аптеке объявился Ирджин, Бельт даже не выбрался из угла, только переложил самострел под кожушок. «Уж лучше так». Ирджин гладил полосатого кота с разодрылым ухом и разноцветными глазами. Кам коту явно пришелся не по душе. Пышноусый зверь раздраженно дергал хвостом и зашипел на смуглую руку, но не кусал. «Сейчас многое решает слаженность и четкость действий». Снизу доносился голос Кашкадава, нарочито громкий, фальшиво-пьяный, выводящий рулады нехитрой песенки. Истая охотно поддерживала его слаженным мявом. «Арин, ты должен исполнять все, что тебе говорят, в точности, и ты, Бельд должен следить, чтобы он исполнял всё в точности». Еще три месяца назад Арина грызнулся бы, двинул кулаком по столу, изорвал в клочья маску, что держал в руках. А нынче лишь посмотрел на увлеченного котом Эрджина и прикусил свежепроколотую губу, в которой блестела полоска серебра. Нехорошо посмотрел, не своим взглядом. Уж лучше бы орал и матерился, ибо забот с такими вот взглядами только прирастает и не убавляется, что бы там себе не думал этот криворот и кам, Не знает он, Арина, ой, не знает, да и кто знает этого нового? И если я говорю, что вот это нужно пить пять раз в день, то не 4, не три, не шесть, а именно пять. И если я говорю, что дважды в день нужно втирать в волосы массе из плоской склянки, а в шов из высокой и круглой, то нужно так и втирать». «Я понял. Спокойно и негромко. А должно быть громогласное «Да пошел ты!» «Должно, но его нет. Зато есть шрам, точнее, свежий порез в волосах, наспех схваченный нитями. Пройдет пару дней и затянется, зарастет белым бугром еще одной особой отметиной. «Это хорошо, что понял». Ирджин разжал руки, позволяя коту сбежать. «И, надеюсь, понимание это сдержит тебя от необдуманных поступков, к примеру, от попытки пройтись по городу». «Сдержит?» «Теперь вовсе непонятно, что держит Арина. Уж во всяком случае не засовывай на двери и не замки на ставнях, хитрый ключ от которых висит у Бельта на шее». А вот к господину управляющему сумасшедшего дома при что время вспомнить о своем воинском прошлом. Я в хорошем смысле Бельд в хорошем. Видимо судьба у тебя такая с людьми работать, а потому слушай внимательно, что делать и куда идти. Теперь от тебя многое зависит камчар. Хотя какой вы теперь камчар, господин Бельд? «Вы самый настоящий!» «Табунарий» — ни много ни мало хозяин и голова целой вахтаги солдат, зло от табуна рубак, прошедших огонь и воду, очень непростого табуна. Бельт смотрел на полсотни людей, чудом избежавших казни в горахе, прошедшей зимой, Такие же, как он, честно бившие склан по лесам и объявленные зато нарушителями перемирия, только не сумевшие вовремя убраться подальше. А сколько их осталось гнить по чащобам Ольфии и Хурда, да и этим пятидесяткам предстояло тогда лишь одно — собственной кровью скрепить вечный мир по приказу славного Кагана Тай-И, Но был тигин Ирхис, который не пожелал вот так задабривать крылатых тварей. А потому Вахтага готова была служить. Отчасти из понимания, что веревка и палач все еще маячат где-то вдали, но в куда большей мере из-за нового выверта судьбы, почти уже перекрасившего приговоренных преступников в честных вахтангаров». Делал всевидящий черным оком, а тот раз — и белым припечатал. Ровно так думал когда-то Бельт, ровно так мог он оказаться среди этих злых и веселых воинов, мог смотреть из толпы на незнакомого табунария, или не мог. А эти сидят, надеются, верят в перемены, в доброго тегина, в будущее честное, справедливое — где каждому отмерено по силам его, по смелости до отчаянности, эти готовы право на жизнь выгрызать и вколачивать ножи в глотки во имя ясноокого и Рхиза, долг отдавая. Знали бы, кому отдают? К счастью, не знают. «Значится, ты к нам дядька уважаемый». Деловито осветомился немолодой, но крепкий с виду мужик с обвистыми соломенного колеру усами. — Это добренько, а то сидим тут, то только воздух вокруг портим, шоко неболезные. Я — Усень, бронный хотник. Прозвище не имя, но большего требовать не стоит. Захочет, скажет сам. Покажи, глядит, выжидая усы, поглаживает. — Где взяли? за шуфрицей вахтага сумжи наона один из десяточки остался остальных в капустяку а меня по башке шестопером я бельд под лоян к наоном ходил бывал и значится это вот у нас крыжа из моей вахтаги бывший камчар с пола поднялся огроменный человек с пустым взглядом и не сказал ни слова снова сел. «Завьяша, Верхун, Нобель, Савуня и Стяжников, не гляди, что кривой, рубится он мастер! Жура!» Усень знал всех, по именам и заслугам, про каковы рассказывал немногословно, но четко и с гордостью, будто и не было позора, будто просто собирается в Ахтага, пускай и в пристранном для сбора месте. Держали табун, как и положено, на конюшне, пусть и пожженной в прошлом году для усмирения какой-то заразы. О болезни говорил приколоченный к воротам знак грубой ковки, местами насквозь проржавелый, но все еще отпугивающий боязливых. Но те, кто обжил конюшню, защищаясь от дождя просмоленными полотнищами, греясь около потайных костерков, боялись вовсе не старого мора. Они осторожно прислушивались к тому, что творится за глиняными стенами, готовые защищать новообретенную свободу ножами, кольями, осколками камня и голыми руками. А уж если настоящее оружие дадут... «Ты б сказал, чего ты, Бунарий!» — хмыкнул паренек с переломанным носом, скалясь остатками зубов. «Чай бы послушали!» Бельт знал, что он чужой для этих людей. Не сидел в одной с ними яме, не стоял плечом к плечу перед настоящим табунарием, приговор выслушивая, не ждал деньки меряя, когда всем скопом поведут на шибеницу, а потом и лезть без нужды в души не стоит и не полезет, ни души ему нужны, но руки и умение воинское, а значит разговору быть короткому. «Что было, то было», — громко сказал он. Кому-то память, кому-то злая наука, но то позади, а впереди служба под бельтом Стошиновским, то бишь мной. А ты под кем? Я под сильными людьми, я с науким Ирхизом. Поверили, приосанились, потянули носами, щуя слабую вонь грядущей крови, Знают Дима новосеме, что где крови гарь, там и добыча. И думаы уже не о шибеницах и колях, но о золотишке, каково милостью кагана глядишь и попадет в умелые руки. Будет смута, будут трещать ворота домов, будут кричать бабы, будут молчать мертвяки, будет летать со двора на двор огонь, да будет смирнёхонь лежать из золота. поясе или за голенищем сапога. Всего будет. А долго нам еще в этом сарай конские сраки жевать? Пока я не скажу, что хватит, а это вам для ума. Бельт завозился с большой испятнанной котомкой, распутал завязки и вытряхнул на пол отрубленную голову. Люди затихли, засопели, разом переменяясь. «Это один из ваших, давеча сбежавших. Не я его ловил, убивал и шею ему пилил. На то есть свои умельцы. Не сидилось дураку на жопе, не ждалось хорошего. Выбегал себе плохое. Незачем его ошибки повторять. Скоро будет вам приличествующая броня и оружие, лошади, жратва и прочие награды. Вы теперь под сильной рукой». Бельт повернулся к усенью, так и замерзшему пятернею в ус, вцепившись. «Быть тебе под табунарием пока. Дели людей на десятки, ставь над десятками камчаров. Давно уж, чай не дур, не безголовые. Тогда показывай». Начиналась привычно-непривычная служба. Жорник ждал у поваленных канавязей, сидя на светлом плоском булышнике. Бывший загляд курил трубку и щурился на небо, точно осилился разглядеть чего-то на слепящем лике ока. Знак искал, думал о своих темных делах, только бельтовы, пожалуй, потемнее будут. «Шумят?» — поинтересовался Жорник, пыхая дымом. «Нет, я пшумел. «Потому ты здесь, а не там». Бельт глянул вверх и едва не ослеп. До того ярко, гневно полыхнуло ока. «И верно!» Жорник с кряхтением сполз с валуна, одернул коротенькую безрукавку, отроченную грязноватым соболем мехом, задумчиво придавил случайного клопа, что неосторожно выполз из складок брюха и произнес... Моё дело мелкое — собрать хаванинки сносно и притаранить сюда, доследить, чтобы не утекли мерзотники». Бельт еле удержался, чтобы не двинуть по гнилым зубам. Он боролся с этим желанием с самого утра, с того мига, как увидел шорника на грязном подворье. Встреча, надо сказать, удивила и раздосадовала обоих, загляд охришек, С какого перепуга он оказался в ханме? Наорал на лихаря и чуть не прирезал какого-то калечного доходягу, не кстати сунувшегося с вопросами, и так и не отложил нож. Сам бельт чуть не всадил самострельную стрелу в отвисшее пузо. Успокаиваться тогда пришлось долго. Под бурчание ажорника о делах давних и отошедших, на сугубостях фортовой работы... и возможных конфликтах, но никак не промеж хорошими людьми, а исключенно между их интересами. И вроде отдышался Бельт, убрал поглубже в котомку самострел, но вот по-прежнему сводила зубы от необходимости вести дела с этими вот, и кулаки чесались». Зато стало понятно, кто носится на побегушках вокруг старой конюшни и раздобывает харчи для бывших преступников, а также кто охотится на беглецов и отрезает им головы. Когда нынешняя, подгнившая, подвяленная на солнце и пообъеденная червями выкатилась из сумки, снова захотелось зарубить жорника». За то, что ему все равно, кому служить. За то, что плевать, чьи головы резать. За то, За то, что сам Бельт стал почти таким же. А ведь это сволочь, напоминание о неудачном побеге в горахе. Просто еще один пес прыгнет и ухватит, стоит только дернуться. Сплюнув, Бельт процедил. «До встречи!» — Погодь, не гони возок, дело есть, — дружелюбно осклабился Жорник. — Какое? У тебя полста людей, у меня два десяточка хороших, да еще два всяко разных чуть позже наберется, и того под сотенку будет. — И что? — А как соберешься веселье веселить, заранее шипни словечко старому знакомцу, и будет тебе подмога. «А нам прибытка!» Жорник говорил легко, словно о оставки на следующий бросок вороньих глазок. И ведь вправду пытается от чужого фарта свой поиметь, выкладывает монетки на поднос. Паскуда! «Ну ничего, скоро начнут все со всеми рассчитываться. Тогда заглядый за эту ставочку ответит и за кое-какие прежние». «Будет тебе словечко», — сказал Бельт. «Вот и славно арбалетик, вот и чудно!» «Хитер ты загляд, охришек, только сильный конь и хитрую копытом давит, и давно тот конь заседлан!» До самого вечера Бельт бродил по ханме, слушая разговоры, собирая сплетни и пытаясь четче уловить то неясное, что витало в воздухе. «Ожидание?» Ханма ждала великого Курултая. Страх? Ханма боялась нового Кагана, уже прозванного злым. Предчувствие? «Быть беде! Быть беде!» — приговаривала пухлая торговка пряностями, которая раскряду, пересчитывая склянки на прилавке. А худая, выблеклая девица, разложившая на столики резные шкатулочки, украшенные простым камнем и оляповатой росписью, спешила подхватить. «А я сон видела, вот как есть видела!» И переходила на громкий шепот, опасаясь всего и сразу. «Будто бы гром гремел, а вся площадь, вот как есть, к железным демонам провалилась, а из разлома огнем пыхнула!» «Горе, горе, горе!» — стонал нищий, увязавшийся за бельтом от самых ворот. Он тянул единственную руку и требовательно тряс кружкой, в которой позвякивали медяки. «Горе!» «А на горке, на горе стоит дом в серебре!» — лопотала блаженница, раскидывая на юбке цветастые листы. «В доме том девица!» «Ой, да какой с бабы толк!» спрашивал бондарь, скатывая с телеги крепкие дубовые бочки, которые подхватывали, отволакивали под навес, доловили новые. «Где это видно, что бабу на трон? Сын малолеток, как оно там еще повернется до его выездного?» «Завоет ветер, бурю призовет!» Стонал бледнолики с длинными патлами бродяга, то и дело встряхивая палку с прибитыми к ней бубенцами – И погонит она волны, одна, другая громше, И полетят они на стены ханмийские, Беду с собою неся, разлетится первая а камень, Разобьется другая о щиты вахтах кагановых, А третья переметнётся да пойдет по улицам гулять, Понесет рыбу прям в когти с копьи. Топ от городской стражи заставил братьяго заткнуться и, сунув палку за пазуху, нырнуть в ближайший переулочек. А за стражей, вяло покачиваясь сбоку на бок, шли големы, волокли связки широких досок, ровные ошкуренные комлики, резные столбики и каменные плиты, которым предстояло лечь на площади перед хан Бурсой. И погонщики в красных колпаках торопились, кричали, доругались на нерасторопный, мешающийся на дороге люд. «Пустили улочки. Кто знает, может, именно вдоль этого кривого дома пройдут пешие вахтангары и пронесутся конные. Здесь-то тесно, а там, в высоком городе, всяк попросторнее. Будет, где развернуться злому табуно». «Дай монетку, я тебе судьбу расскажу!» Вцепилась в руку чумазая девица, расправила ладонь, носом, едва в нее не уткнувшись, затараторила: «А быть тебе, господин, богатым! А быть тебе здоровым! А быть...» Пояс чуть дернула, и Бильд едва-едва успел перехватить кошель за хвосты завязок. Получил наточенной монеткой по пальцам, но не выпустил. Не глядя, сунул кулаком. Попал! «Вон пошла!» — рявкнула девку, а та, ощерившись желтыми зубами, плюнула в лицо. «Сдохнуть тебе! Скоро сдохнуть! Я вижу, я знаю, я всю правду скажу! Тут на улице ляжешь, кровь крови дрянь к дряни! Мертвяк!» «Это ее глупое, бессмысленное!» — не верил бель туличным потаскукам, что за медяк берутся судьбу говорить. Заставила таки ускорить шаг, вырваться из толпы и разноголосицы, добраться, наконец, до лавки Кашкадава. «Долгая же была прогулка!» Кешкадав согнал со стола бусого зверя с драным ухом. «Я уже, признаться, заволновался даже. В городе неспокойно!» «Неспокойно», — согласился Бельт, проходя за ширму, которая отделяла торговую половину лавки от внутренней, где начинались комнатушки-кладовые для хранения товара и крохотная лаборатория, в которой Кашкадав сушил травы и готовил мази. Тут же была лестница на второй этаж. «Говорят, всякое». «Ну, что говорят, так это завсегда. Хуже, когда дурные разговоры в дело переходят». Алхимик шёл по пятам, едва не наступая на пятки. Приглядывает. Человек он совсем не сторонний. Вопрос только, к кому побежит с докладом? К жорнику с его шоблой или к святейшему Ирджину, а через него к Рыму? «Ханма, она беспокойная», — продолжал на ходу Кашкадав. «В ней, что у моей лавки, одной опрокинутой свечи хватит, чтоб полыхнуло и кошки беспокоятся». Чёрный, уже забравшийся на ступеньки лестницы, обеспокоенным не выглядел. Он сосредоточенно покусал когти, да хитро поглядывал на людей. «Это ложь, что первыми бегут крысы. Куда им от людей-то? А вот кошки дело иное. Кошки они тонко мир чуют». «Чего тебе надо?» — не выдержал Бельт, хватаясь за отворот стёганого халата. «Чего ты за мной уходишь?» «Если интересно, прямо спроси, они... а не...» лишь носом повел и, ласково похлопав бельта по плечу, сказал. «Лампу возьми, темно там, а дружок твой весь извелся и вроде сидит, как жертв проглотил, но...» «Вижу, что изнервничался. Ты успокой его, ладно? И назад спускайся. Разговора есть. Да не смотри ты так. Передать тебе кое-чего просили». Очередную отпанаханную башку. Халат Бельд все же отпустил. Не стоило злиться на Кашкадава. Не делал он дурного. Во всяком случае, пока. Нет, другое. Там тебе объяснить кое-что попросили. Но ты ступай, ступай. Я подожду. В комнатушке, запертой снаружи на засовы замок, стоял крепкий винный дух. Свет единственной лампы, поставленной в железный таз, не выпирался за его пределы, а плотно закрытые ставни надежно хранили от скудного внешнего света. Даже ночному оку не пристало глядеть на того, кто обитал в комнатушке. «Сука ты, камчар!» – сказал Арин печально и глотнул из глиняной кружки – Пил он тихо, не отфыркиваясь и не плюясь, как прежде. Светлое вино не лилось на робаху и кемзал. Только одна капля повисла на серебряной серьге, но и ту Арин ухватил ловкими, вовсе не хмельными пальцами. «Не упейся, опять блевать будешь!» Бельт подошел к окну, отомкнул замок и, выбив клин, распахнул ставни. Свежий воздух ворвался в комнату, столкнулся со столообрезки тканей, дал жизни слабому огоньку и холодка Арину. «Не боишься, что сбегу?» «Не сбежишь». «Правильно, я-то не сбегу, а ты бельт». Не ответил, сделал вид, что со ставнями завозился, а они на втором окне и вправду чуть разбухли, просели, пришлось надавить. «Бельтик, Бельтик, некуда нам бежать и незачем. Скоро все под нами бегать будут. Я ведь все помню. Я благодарный, за все отплачу. Чего ты хочешь?» «Чтоб ты лег и проспался». Бельт отобрал кружку, в которой уже почти ничего и не осталось, и подтолкнул Арина к кровать. «Пьяный, хоть и глядится почти трезвым, почти нормальным». Но вблизи видны хмельные глаза и дикий норов, который вином разбуженный может показаться наружу. «Давай, ложись!» «Лягу!» — послушно ответил он. «Я теперь хороший, я теперь всех слушаюсь. Все вокруг умные. Урлак умный, Рджин умный, ты умный. Один я дурак, только знаешь что...» Арин схватил за шею, заставляя нагнуться, и зашептал на ухо. «Вы-то умные, а на трон я сяду. И что тогда, а?» «Доживи сначала. Доживу. Сколько уже жил и тут буду жить, я ж везучий». «Везучий, слышишь? А что это значит? Значит, все выйдет, как хочу». Наконец он плюхнулся на лежанку, заёрзал, застонал и снова сел, мотнув головой. Отрастающие волосы закрыли лицо. «Я тебя, Ханме, сделаю. Или даже посажным. Будешь в замке жить, на золоте жрать, на серебро срать. Не думал, небось, что она так повернётся, когда меня спасал. от того хрена, из-за которого я по лесам бегал я...» Арина выташнила: «Думаешь, убью?» «Нет, я его прикажу во дворец привести, только сначала глаза выколоть, язык отрезать, а так пусть живет себе шутом. Говоришь, кишками он мается, так пусть жрет сухари с солью и перцем, будет корчами меня веселить, сука!» Пьяный бред без капли здравого смысла. «Что толку думать, как она будет?» «Майне прикажу привести, я же ее люблю!» Рин вытер рукавом остатки блевотины с подбородка. «Гадюка она, но люблю! Ты ж понимаешь! Она правда думает, что кангаре станет только вот хрена! А знаешь почему?» На постель запрыгнула давешняя беременная кошка, которая всего за один день, казалось, раздулась в несколько раз. Безо всякой боязни она забралась Арину на колени, мяукнула, вроде как укоризненно, и подтерлась боком и брюхом о грязную рубаху. «А потому», — сказал Арин, опуская тяжелую ладонь на кошачью спину, — «потому, что она тоже тварь, как и они все. Пока нужен буду, будет любить, а чуть что...» Кошка заурчала громче, совсем уж по-женски, уговаривая, увещевая. «Нет уж, не поломают они Арина из хурда, я сам кого хочешь». «Ты же со мной, Бельт!» «С тобой ложись давай и на себя посмотри, на кого ты похож стал, натуральная свинья!» «Я?» «Нет, Бельт, я не свинья, я твой каган, запомни!» Кашкадал нашелся в комнатушке в задней части дома. Здесь ставни тоже были плотно задвинуты, и ко всему укреплены толстыми решетками, которые держались на массивных скобах. Крепко вроде, а при можно и снять, выбраться на соседнюю крышу, а с нее надо полагать и в переулочек соскочить. Кашкадал сидел на корточках, склонившись над весами, на одной чаше которых стояло три серебряных гирьки, на другой выселась горка зеленоватой трухи. Кашкадав то подсыпал, то захватывая блинки пинцетом, снимал излишки, силясь достичь равновесия, да не ладилось. «Сядь!» – буркнул он, не прерывая своего занятия. «Подожди!» Бильд плюхнулся на подушки, стульевый кресел в комнате не было и приготовился к неприятному. От этого разговора, кто бы там и что не просил передать, он не ожидал ничего хорошего. «Зря я ввязался в ваши дела!» Кашкадаву удалось наконец отмерить требуемую долю зелья, которую он тотчас аккуратно высыпал в резную шкатулочку с вызолоченным верхом. «Опасаюсь теперь в собственную комнату соваться!» Остатки травы он сметал пушистой беличьей кистью, даже в подобных мелочах оставаясь честным. И честность эта коробила. «Зачем тогда ввязался?» «Старые долги старым друзьям. Никто так не подставит, как старый и когда-то добрый друг». Кашкадав сунул палец в холщёвый мешочек, доверху полный серой пылью облизал. «А ты, небось, думал, что все, кто приходит в лаборатории, становятся квалифицированными камами? Нет, не все!» Таланта не хватило. Бельт вдруг захотелось вывести этого странного человека из равновесия. По какому праву тот вообще пребывает в равновесии, когда мир вот-вот рухнет и погребет под обломками и его треклятую лавку, и кошек и мешки с зельем? По какому праву он сам этот мир расшатывает, травит, выгоняя с дымом остатки чужого разума? Не хватило денег и немножко протекции, зато я стал неплохим алхимиком. Он закрыл глаза... прислонился к стене. «Веришь? Я, в отличие от тебя, на своем месте. Мне хорошо на моем месте, особенно сейчас. Нет, это не то, о чем ты подумал. Еще не то. Считай самая грань. По грани ты и сам ходишь, но моя безопаснее. Значит, деньги зарабатываешь». Бельт протянул было руку к коробочке, но прикоснуться ему не позволили. «Э, нет, это особый заказ для особых людей!» Кэшкадавр смеялся. «У меня одни сплошные особые заказы. Все бегут от себя, словно не знают, что это невозможно. А деньги?» «Да, сначала мне нужны были деньги. Очень нужны. На Ирэне всегда, значит, богатство. На улице подыхать никому не охота. Зато теперь я хозяин чужих снов». «Правда?» звучит. «Смотри, сколько их!» «Шкатулочки, шкатулки, табакерки, мешочки из скользкого шелка и украшенные серебряными пластинами рога, строй чужих болезней, пагубных привязанностей, неведомых внешнему миру. Неужели их так много? Странников и беглецов. И если это правда, если люди больны...» То значит сам мир болен, а значит не грех будет очистить его, вырезать дрянь пусть жестоко но жесток ли лекарь отрезая гниющую ногу. Я могу прекратить все это мне есть на что жить Кешкадав пошатываясь поднялся, но в эту лавку сядет кто-то другой, более сговорчивый и менее брезгливый слышишь ельд. «Нельзя быть слишком брезгливым. К тому же это одна лавка из многих. А к ощущению брезгливости со временем привыкаешь». «Это то, что ты должен был мне объяснить?» «Нет, вовсе нет». Пальцы Кашкадава легли на глаза. «Первое. Тебе больше не стоит подолгу бродить по улицам Ханмы. И второе. Велено передать, чтоб завтра ты был готов». Утром придут. Оденься прилично, потому что пойдешь в хороший дом. Там подтверждение того, что тебя не обманывают и хотят помочь. И не только тебе. Спасибо. Это Бельт сказал вполне искренне, потому как подобного подарка, неужели разрешат с лаской встретиться, он не ожидал. Моей заслуги в том нет». Бельт хотел было уйти, но остановился на пороге. Если Кашкадав учился на Кама, тот должен знать. «Послушай, если кто-то лишился глаз, может ли Кам, очень хороший Кам, вернуть их?» «Вернуть? Вопреки воле всевидящего?» Кашкадав с хрипловатым смехом. «Истории про всемогущих Камов изрядно преувеличены». мы вообще редко способны на чудеса и великие свершения, куда чаще их творят обычные люди. Зарна сидела над пяльцами, тыкала иглой в натянутую нить, почти не глядя. Порхала иголочка, пробираясь сквозь плотные нити, тянула алый шелк, стежок за стежком, создавая придивный узор. Поползут по подолу огненные лозы, на которых капельками-жемчужинками вызреет виноград. Сядут птицы с перьями лазоревыми и золотыми, темным янтарем заблестят глаза их. Но сейчас Заруну меньше всего интересовала канва. Склонив голову чуть на бок, она разгадывала мужчину, появление которого в доме нарушило сложившийся уже порядок жизни — Это из-за него девоньку уснуть заставили да так глубоко, что и не поймешь, сон это еще или что пострашнее. Зарна сперва крепко перепугалась и начала перо куриное к девонькиным губам прикладывать. «Дышит ли?» «Дышала». И теперь во сне почти красавицей устала. Исчезли с лица недоверие, злость, ушел страх, который девонька старательно прятала – но узарный глаз цепкий, она с рождения людей верно читала, и этого у кровати сиднем сидящего получше будущего узорчатого шитья представляла. Кимзал новый, почти неношенный, нарядный, даже да видно непривычный, то дернется, то плечом поведет, то начнет за пуговицы хвататься проверять, на месте ли. Сапоги тоже новые, да не залу. Высокое голенище, тёмная, гладкая кожа и едва заметный выпил на подошве, под стремя. «Она всегда теперь так?» — спросил мужчина, повернувшись к Зарне. отцарапал цепким взглядом. Настороженный, недоверчивый. «Да, господин», — ответила Зарна, как учили, и мысленно Зарок дала этот грех перед стенами бурсы отмолить. Ханкам велели, недослушал, снова повернулся. И ведь битый час уже сидит и ничегошеньки делать не пытается. Хоть бы словечко ей сказал, а вось бы сквозь сон да услышала. За руку бы взял или еще чего придумал. Так нет же, одно слово «мужик», а бесчувственная. От волнения иголка пошла косой и прибольно ужалила в палец. и почудилась Азарне, что это собственная бабка на нее сердится. Дескать, сама-то хороша, внученька. Врешь человека в глаза, глядячи, злое наговариваешь. Переживает он по правдочке-то. Вон, едва заметно, глаз дергается, как и щека шрамом перетянутая, и сам шрам будто бы бледнее стал. Руки, которые вот уж точно не ким кем залу, В заусенцах и бляшках мозолей в кулаки сжалися. В двери сунулся и Рджин произнес «Пора» и снова исчез в коридоре. Кружит над девонькой, как коршун, а есть и паджи, и еще кто-то за домом присматривающий, да так пристально, как даже бабка не следила за девичеством своей внучки Зарнушки. Зарна еще ниже склонилась над вышивкой, а потом не увидела, откуда шрамолицы достал цепочку, нарядную, сплетенную из тонких звеньев, украшенную зелеными камушками. «Пригляди, чтоб не украли!» — попросил, обивая худое девоньки на запястье. Увидел порезы, помрачнел, но спрашивать не стал, наверное, сам все понял. «Пригляжу!» — ответила Зарна и добавила — «Туточки ее не обижают, туточки спокойно». «Хоть где-то», — непонятно сказал он, поднимаясь, — «ты на вот возьми». Серебряная монетка скользнула в ладонь, обожгла бабкиным укором. Неправильно это с двух хозяев кормиться. «Возьми, возьми, если вдруг ей стучится в себя прийти, то передай, что я все еще не Наир. Я вернусь». Зарна и передала ласки все, как было. А потом, повинуясь невысказанной вслух просьбе, долго и подробно рассказывала о Шрамолицам. Куда как подробнее, чем за день до того к Крыму. Ну да тому Ирджин доложится. Не Наир. Девонька гладила цепочку, останавливаясь на глазках камушках. — Если не Наир, то и вправду вернется. Только зачем, а? Почему ты не сказала ему правды? Незачем возвращаться. Ничего он не изменит. И менять уже нечего. Все. Кончилась жизнь. Моя кончилась, а его следом. Не тебе решать и не ему. Один всевидящий над миром властен, возразила Зарна. На том разговор и закончился. Одинечко через два после него толстая кухарка, с которой Зарна нет-нет разговаривала о том и о сём, принесла новость. Поутру в белые ворота вошел поезд под синими бунчуками и стягами Тойвы-Найона. В ханме начинался сбор к великому Курултаю.